«Очень добрая, ты талантливая. Я не знаю еще, в чем именно, но когда-нибудь это случится. А я глупая и злая. Если бы не было тебя, я бы всех сожрала, до чего я злая. Без тебя я не знаю, что мне нравится, а что нет. Без тебя я даже не знаю, какие книги читать. После этого я некоторое время верила, что я действительно хорошая, и что Алька права в том, что любит меня». Я принимала это как должное. Я привыкла к Алькиной нежности и ждала этого от всех. Я почему-то была уверена, что из-за моей слабости и беззащитности все на свете должны меня опекать. В школе учителя, в семье мама и Алька. Стоило мне попасть на завод, как там объявилась деятельная Лиля, которая тоже увидела во мне доброе и слабое существо, и как умело взялась направлять меня. Я действительно не была злой, меня действительно одолевали благие порывы, но все-таки я больше разбрасывалась, больше швыряла на ветер, чем отдавала. Благожелательные люди, окружавшие меня, прощали мне это, и мне казалось, что так будет всегда. Так, собственно, и закончился последний год моего затянувшегося детства. Глава вторая. У вас необыкновенно красивый голос. У вас тоже. Может быть, вы все-таки скажете, как вас зовут? Я же говорила, Мельпомена. Как это перевести? Смотря на какой язык. Раз уж вы знаете мой телефон, вам лучше знать и мой язык. Значит, итальянский. — Почему вы так решили? — Потому что о любви говорят на итальянском. — Значит, берете быка за рога. — За рога. — Но почему все-таки о любви на итальянском? — Читайте Ломоносова. — Простите, я серый. Эту забаву выдумала Кубышкина. Мы сидели на станции, Время рабочего дня давно кончилось, но, как всегда, перед зарплатой мы задерживаемся. Табуляторы заело, и работы пока нет. Надо ждать, пока починят, и отпечатают сводки, которые нам надо сбалансировать. Перенести это на завтра нельзя, завтра будет другая срочная работа, а зарплата не должна опаздывать. И вот мы сидим и от нечего делать треплемся по телефону с незнакомыми людьми. номерать берем тут же, на станции, в картотеках. Телефон параллельный. В одну трубку говорю я, а в другую слушают все остальные. Даже труба, разинув от любопытства рота и пихая под локти всех остальных, чтобы ей дали хорошенько послушать. — А может, нам лучше встретиться? — спрашивает он. — Это можно. — Где бы вы хотели? — На Александровской колонне. Не шутите так. Я серый. Я не знаю, где это находится. Человек, с которым я разговариваю, благодушно настроен. А может, ему скучно. По крайней мере, когда я уже хочу повесить трубку, он начинает сам заговаривать мне зубы. Те остроты, которые я заготовила на первый случай, давно исчерпаны, а он ждет. Я в этом почему-то уверена, чтобы я стала говорить всерьез. Но всерьез нельзя. Слишком много свидетелей, которые ждут чего-нибудь веселенького. Очень жаль, что я не запомнила его телефона. Тогда бы я позвонила ему одна. Нет, не для того, конечно, чтобы встретиться. Я слишком хорошо знаю о том впечатлении, которое производит на мужчин моя внешность. Но все-таки... Все-таки мне не так уж наплевать на него, как это кажется целой грозди баб, повисшей на другой трубке. Может быть, потому что его бас помогает представить себе то, что мне наиболее симпатично в мужчинах — большие руки и высокий рост. Да и его неоднократные упоминания о собственной серости дают мне возможность помечтать о его скорейшем приобщении к культуре с моей и Божьей помощью. Главным образом, с моей. Но цирк требует зрелища. Серьёзные я им не интересна. И я даже рада, когда появляется Вера Аркадьевна.